Глава десятая. Иван. С похмелья я дико раздражительный. Бесит все, От громких звуков до полной тишины. То, что по моей квартире вообще кто-то ходит. Это какой-то жесткий взлом личных границ. Я не привык подстраиваться под людей. Моя квартира — это моя территория, мой комфорт, где все сделано так, как удобно и нравится мне. Наверное, поэтому я и не лезу в постоянные отношения. Слишком многим придется жертвовать. Время, саморазвитие, карьера, привычки. С утра можно выползти из кровати в трусах, а то и без. Теперь надо открывать глаза и искать штаны. Мелочи? Возможно. Но это мои мелочи, я чертов эгоист. Есть очень узкий круг людей, ради которых я готов на все. Реально вообще на все. Этих людей я знаю с детства. Исключение, пожалуй, только Илья. Он присоединился к нам позже, сразу вписался и стал своим. Невероятная редкость. До него ни у кого не получалось. Ну и девчонки друзей, конечно. За них можно и по башке настучать, и горло перегрызть при необходимости. Мать с отцом. С последним у нас не всегда бывает просто, но это семья. Люблю и ценю все, что они для меня делают и что в меня вкладывают. Как впускают в свою жизнь левых людей, я понимаю слабо. Еще ни одна женщина из побывавших в моей постели не вызвала у меня желания не то что менять свою жизнь, даже оставлять ее на своей территории дольше, чем на одну ночь. И шастающий по коридору, сопящий от обиды, навязанный семьей раздражитель не дает мне расслабиться. Даже то, что я фактически продал свою свободу за тачку, никак не влияет на ситуацию и мое отношение к сводной. Возьми Полину с собой, и скучно дома, поиграй с Полиной, посиди с Полиной. «Вроде детьми были, только ничего ведь не поменялось». Она снова приехала, и ее снова спихнули на меня. «Следи, сопровождай, помогай, развлекай. Клоун я, что ли?» Закидываюсь парой таблеток от головы. Упираюсь обеими ладонями в столешницу кухонной тумбы и прислоняюсь лбом к дверце навесного шкафчика. Прохладно и хорошо. Где-то над пупком неприятно зудит и тянет. Несмотря на раздражение в адрес малявки, мне не дает покоя то, как закончился наш разговор. Она ни слова не проронила после этого. И я даже логики в себе искать не пытаюсь. Какая-то совесть у меня, наверное, все же есть. И именно она сейчас доставляет дискомфорт. Растираю рукой место, где сосредоточилось неприятное ощущение. Головная боль немного стихла. На бар смотреть тяжко, тут же начинают мутить. А вот пожрать было бы неплохо. Провожу небольшую ревизию в холодильнике, прикидывая, чего бы такого приготовить. Заморачиваться или обойтись чем-то простым? Когда на барной стойке оказывается внушительная горка разнообразных продуктов, становится понятно, что заморачиваться я таки буду. Прикинув время приготовления, быстро собираю себе бутерброды из ржаного хлеба со злаками. Остатков мягкого козьего сыра, дополняя виноградом, и жить с тяжелого похмелья становится еще чуточку приятнее. Итак, на ужин у меня сегодня тушеный гусь с фаршированными яблоками и ананасовым соусом. Мне кажется, птица просто создана для кисло-сладких соусов с разными акцентами. Разделав в гусе выкладываю на холодную сковороду и оставляю томиться до выделения его собственного жира. Ему в общей сложности готовится порядка двух часов поэтому выставляю среднюю температуру на плите и приступаю к обработке овощей. Лук, морковь, тонко нарезанный сельдерей отправляются на соседнюю сковороду и готовятся там на растительном масле, а я добавляю немного сливочного к своему гусю. Даю еще чуть потушиться. Часть насыщенного ароматом жира переливаю к овощам, чтобы все равномерно пропиталось. Запах стоит такой... Чаще сглатывая слюну, проверяю корочку у гуся и аккуратно переворачиваю, добавляя корицу на кончике ножа и принимаю за подготовку яблок. Крепкие, зеленые – то, что нужно. Сделав из них чашечки, заполняя клюквой, добавляю мед и еще немного корицы. Черт, как же это будет вкусно! Облизнув пальцы, ополаскиваю руки и, проверив гуся, накрываю яблоки заранее аккуратно срезанными с них крышечками. Кайф! Люблю, когда не только вкусно, но и красиво. Яблоки отправляются в духовку буквально на 10-12 минут, добавляю щепотку соли к пицце. Все почти готово, остался соус. Смешиваю в чаше блендера приготовившиеся овощи с хорошо очищенным ананасом, добавляю мяту и последний штрих немного красного вина. Взбиваю, добавляю щепотку сахара, сок лимона и повторяю процесс. Кидаю на сковороду фундук. Он придаст блюду дополнительный оттенок вкуса. И все. Осталось только разложить. Две тарелки. Да, две. Я решила извиниться. На дно соус сверху по несколько кусочков мяса, идеально отходящего от кости. Готовые яблоки с клюквой. Для украшения пара долек лимона, листья мяты, еще несколько ягод клюквы и очищенный фундук. Идеально. Я реально доволен тем, что получилось. Прошла голова, и мысли вроде разложились по местам. Сервирую, разливаю по бокалам сок, хотя вино подошло бы лучше, но Полина еще не доросла, а я алкоголем обычно не похмеляюсь. Осталось подобрать какие-то слова, чтобы сводная выползла из своей крепости. По привычке дергаю за дверную ручку. Заперто. Дурацкая щеколда. Снова вспыхиваю раздражением, но тут же гашу его. Хрен с ней, пусть будет, раз мелкой так нравится. «Полин, открой!» — зову сводную. Тишина. Делаю вдох поглубже и стучу еще раз. «Полина!» — молчит. «Поля, твою мать!» — врезаюсь в дверь кулаком. Малая все же высовывает свой нос в коридор. «Что?» — хрипит и смотрит на меня, как на врага. «На кухню приходи, я ужин приготовил». «Я не хочу есть!» отжимает губы. Между строк легко читается с тобой. Приходи, тебе понравится. Заодно поговорим. Она ныряет обратно в комнату и захлопывает дверь прямо у меня перед носом. Да чтоб тебя! Чего ты такая бесячая? Рыкнув, ухожу на кухню. Ужин остывает, жалко, пипец. Сажусь за стол, отламываю кусочек мяса, макаю в соус и тяну в рот. Глаза закатываются от сочетания вкусов и текстур. «Слышу шаги. Надо же, решила выползти все-таки». Басая, с небрежно заплетенной косой, покрасневшими глазами, в свободных спортивных штанах и футболке. Морщит свой симпатичный нос, принюхиваясь к ароматам, заполнившим кухню. «Кто это?» Косится на свою тарелку, будто я ей туда таракана положил. «Птица, садись уже!» Киваю на свободное место. Поля плюхается на стул, берет вилку, толкает в сторону фундук, двигает ягоды, рассматривая каждую. «О чем ты хотел поговорить?» «Не спешит пробовать». «В общем, осторожно разламываю яблоко, собирая на вилку соус, мяса. Поля смотрит на эту вкусняшку и шумно сглатывает слюну. «Я был неправ». Заканчиваю свою мысль. Шутка была грубой хмыкнув и как то странно улыбнувшись поле все же решает попробовать то что я приготовил демонстративно долго жует делая вид что задумалась а сама стреляет в меня глазками отодвигает от себя тарелку приборы рада что совесть у тебя все же есть а это смотрит на гуся отодвигает табуретку медленно встает ничего так пожимает плечами пойдет в смысле пойдет От возмущения из рук выпадает Филка. Ну, тянет поле, делая пару шагов от стола. Борщ я люблю больше. Деревня. Сам ты деревня, показывает мне язык. Откушу сейчас. Предупреждаю улыбающуюся язву. Только попробуй. Предусмотрительно делает еще шаг назад и еще один. С грохотом отодвинув стул, резко поднимаюсь, сводная взвизгивает и уносится в коридор усмехнувшись, срываю за ней. Ловлю за талию за секунду до того, как она нырнет в свою спальню и снова забаррикадируется. Рывком вжимаю в себя, но тут же отталкиваю, разворачиваю и прижимаю к стене, выставив ладони с обеих сторон от ее лица. Она упрямо смотрит на меня, я на нее. Мля, глаза какие! Большие, живые, серые, с переливами, как расплавленный металл. Первый раз вижу так близко. «Утонуть нахрен можно!» Встряхнув головой, сбрасываю на вождение и делаю шаг назад, убираю от нее руки. На языке крутились какие-то угрозы. Чет я потерялся малость. «Борщ сама себе готовь!» Ляпаю первое, что приходит в голову, разворачиваюсь и ухожу. «Приготовлю!» В ее голосе вместо извительности слышится улыбка. «Вот и готовь!» Огрызнувшись по инерции, Сворачиваю на кухню и сажусь обратно за стол. «Завязывай столько бухать, коптель, Говорю сам себе, потягивая ближе тарелку с ужином. «Нездоровые мысли начинают приходить в твою больную башку».